Глава 24. 20 февраля, убедившись, что не можем более питаться орехами, причинявшими нам нестерпимые страдания, мы решились во что бы то ни стало спуститься с южного склона. Стена пропасти состояла здесь из очень мягкого мыльного камня, но спускалась совершенно отвесно, местами даже наклоняясь вперед, на глубину в полтораста футов. После долгих поисков мы отыскали узкий карниз в футах в 20 от края пропасти. Петерс соскочил на него с помощью связанных носовых платков, которые я держал за один конец. Затем спустился и я. И мы убедились, что есть возможность спуститься и дальше, таким же порядком, как мы выходили из расщелины, то есть вырезая ножами ступеньки в мягком камне. Разумеется, попытка была страшно рискованная, но ничего другого не оставалось. На карнизе, где мы стояли, росли кустарники. К одному из них мы привязали нашу веревку из носовых платков. Другим концом ее Петтерс обвязал себе талию, и я спускал его, пока веревка не натянулась. Затем он принялся выдалбливать глубокое дюймов в 8 или 10 отверстия в мыльном камне, стесывая над ним кусок породы в виде клина, чтобы затем можно было ручкой пистолета заколотить в отверстие этот клин. Затем я поднял его фута на 4 выше, и тут он выдолбил еще отверстие, как внизу, устроив таким образом точки опоры для рук и для ног. Отвязав веревку от куста, я бросил ему свободный конец, который он привязал к верхнему клину. Затем спустился на всю длину платка, то есть фута на 3 ниже второго клина, выдолбил третье отверстие и вбил в него клин, в который и уперся ногами. Теперь надо было отвязать веревку от верхнего клина и привязать ее ко второму. Но это оказалось затруднительным, так как углубления были выдолблены слишком далеко друг от друга. После двух-трех бесплодных и опасных попыток достать до узла, Петтерс решился перерезать веревку в шести дюймах от клина. Привязав ее ко второму клину, он спустился ниже третьего, но уже не так далеко. Таким способом, которого мне ни за что бы не придумать, так что мы обязаны нашим избавлением всецело решимости и изобретательности Петерса. И, пользуясь выступами скалы, он благополучно спустился вниз. Не сразу я решился последовать за ним, но в конце концов рискнул. Перед тем, как спуститься, Пэттерс снял с себя рубашку, которую мы связали с моей соорудив таким образом веревку. Сбросив вниз ружье, я привязал ее к кустарнику и начал спускаться как можно скорее, стараясь этой быстротой движения заглушить страх, которого иначе не мог бы преодолеть. Этого оказалось достаточным на первых 4 пяти ступенях, но вскоре мысль о страшной пропасти, которая зияла подо мной, и о ненадежном устройстве ступеней предстала во всем своем ужасе в моем воображении. Напрасно я старался отогнать ее, не сводя глаз с плоской поверхности утеса надо мной. Чем упорнее старался я не думать, тем большую яркость и ужасающую отчетливость приобретали мои мысли. Наконец наступил кризис воображения. Одинаковый во всех подобных случаях. Кризис, при котором мы начинаем представлять себе наши ощущения во время падения. Головокружение, тошноту, последнюю борьбу, дурноту и, наконец, падение во всем его ужасе. Я чувствовал, что воображаемое становится действительным. Что вымышленные ужасы превращаются в факт. Колени мои тряслись. Пальцы понемногу выпускали клин. В ушах зазвенело, и я подумал, это по мне звонят. Безумное желание взглянуть вниз овладело мной. Я не мог, не хотел смотреть на гладкую стену. И со странным, неизъяснимым чувством ни то ужаса, ни то облегчения устремил взгляд в пропасть. На мгновенье мои пальцы впились в клин, и слабая тень надежды мелькнула в мозгу. Но в ту же минуту в душе моей загорелось желание упасть. Стремление, жажда, страсть решительно непреодолимая. Я выпустил клин, и, отвернувшись от стены, зашатался. Но вот голова моя закружилась, пронзительный нечеловеческий голос раздался в моих ушах, какая-то темная, страшная, призрачная фигура явилась подо мной. Я вздохнул и с замирающим сердцем полетел вниз, в ее объятия. Я лишился чувств. И Петерс подхватил меня, когда я падал. Он наблюдал за мной снизу и, заметив, что я теряю присутствие духа, старался ободрить меня криками. Но волнение мое было так велико, что я не слышал и не понимал его слов. Наконец, видя, что я шатаюсь, он поспешил вверх и подоспел вовремя. Упади я всей тяжестью, веревка, несомненно, оборвалась бы от толчка, но Петерс поддержал меня, так что я опустился тихонько и висел над пропастью, пока не очнулся четверть часа спустя. Мой ужас совершенно исчез. Я сделался как бы новым существом, и с помощью моего товарища благополучно спустился вниз. Теперь мы находились вблизи ущелья, оказавшегося могилой для наших товарищей, к югу от того места, где произошел обвал. Местность была дикая и напоминала мне описание пустыни, расстилающейся на месте древнего Вавилона. Обломки рухнувшего утеса возвышались хаотической грудой, Поверхность почвы была усеяна огромными камнями, напоминавшими останки какого-то гигантского здания, хотя при детальном осмотре нельзя было заметить следов искусственных построек. Повсюду виднелись груды, камни и огромные глыбы черного гранита и мергеля. Мергель был тоже черный. Вообще мы не заметили светлых предметов на этом острове. С прожилками какого-то металла. Никаких признаков растительности не было заметно на всем пространстве, которое мог охватить глаз. Среди камней шныряли чудовищные скорпионы и другие гады, обычно не встречающиеся в таких высоких широтах. Так как наша главная задача была раздобыть что-нибудь съестное, то мы решили отправиться на берег в надежде поймать черепаху. Мы прошли уже несколько сот ярдов, прячась за каменьями и обломками, как вдруг на нас набросилось пятеро дикарей, выскочивших из небольшой пещеры, и одним ударом дубины повалили на землю. Когда он упал... Все они бросились на него, чтобы прикончить свою жертву. Чем дали мне время опомниться? Я бросил ружье, так как замок совершенно испортился при падении с вершины утеса и, выхватив пистолеты, уложил одного за другим двух дикарей. Они упали, а третий, замахнувшийся уже копьем на Петерса, кинулся на меня. Но мой товарищ живо расправился со всеми. Он не воспользовался пистолетами, а, полагаясь на свою чудовищную силу, выхватил палец у одного из дикарей и уложил всех троих почти мгновенно. Это произошло так быстро, что мы не верили в действительность происшествия и остановились над трупами, разину рты. Но крики, раздавшиеся вдали, привели нас в чувство. Очевидно, дикари услыхали выстрелы, и нам трудно было остаться незамеченными. Чтобы вернуться на утёс, надо было бежать в направлении криков. Да если бы нам удалось добраться до его подножия, мы не могли бы подняться наверх, не будучи замеченными». Наше положение оказывалось крайне опасным. И мы колебались, куда направиться, когда один из дикарей, в которого я выстрелил и которого считал убитым, вскочил и хотел убежать. Мы, однако, схватили его. Петерс заметил, что дикарь может оказаться полезен для нас, если мы заставим его бежать вместе с нами. Мы дали пленнику понять, что он будет застрелен при малейшей попытке к сопротивлению. Дикарь покорился судьбе и побежал рядом с нами к берегу. Неровности почвы заслоняли от нас море, и мы увидели его только на расстоянии 200 ярдов. Выбежав на открытый берег, мы заметили громадную толпу дикарей, бежавших к нам со всех концов острова с дикими криками. Мы уже хотели вернуться и спрятаться среди утесов, когда я заметил пару челнов, видневшихся из-за скалы. Мы бросились к ним и убедились, что при них никого нет. В них лежали три большие галапагосские черепахи и запас весел на 60 грибцов. Мы тотчас вскочили в один из них, заставив нашего пленника следовать за нами, и оттолкнулись от берега. Только отплыв ярдов на 50, мы сообразили, как нелепо было с нашей стороны оставить другую лодку дикарям, которые тем временем быстро приближались к берегу. Нельзя было терять времени. Мы не надеялись поспеть к лодке раньше дикарей, но ничего другого не оставалось делать. В случае успеха мы могли спастись, тогда как оставить лодку дикарям значило погибнуть наверняка. Нос и корма челнока были устроены одинаково, так что нам не нужно было поворачивать, а только грести в противоположном направлении. Заметив наш маневр, дикари взвыли еще сильнее и пустились бежать с невероятной быстротой. Но мы налегли на весла с энергией отчаяния и добрались до лодки, когда к ней подбежал только один дикарь, опередивший остальных. Он дорого поплатился за свое проворство. Петерс уложил его выстрелом из пистолета. Передовые из его товарищей были шагах в 20 или 30, когда мы схватились за лодку. Мы хотели стащить ее на воду, но она так плотно засела в песке, что не поддавалась нашим усилиям. Тогда Петерс, двумя сильными ударами ружейного приклада, проломил ей бок. Затем мы поспешили оттолкнуть свою лодку. Двое из дикарей ухватились было за нее, но мы отделались от них ударами ножей и пустились в море. Толпа дикарей, подбежав к Челну, разразилась страшными криками бешенства и злобы. Вообще, по всему, что я видел, они показались мне самым коварным, двуличным, мстительным, кровожадным и дьявольски жестоким племенем из всех живущих на земле. Ясно, что нам не было бы пощады, если бы мы попались к ним в лапы. Они попытались было преследовать нас в дырявом челне, но, убедившись, что это невозможно, еще раз излили свое бешенство в неистовых криках и устремились обратно в горы. «Теперь мы избавились от непосредственной опасности. Но все таки наше положение было очень печальным. Раньше мы видели у дикарей четыре челна и не знали — впоследствии нам сообщил об этом дикарь наш пленник — что два были разбиты в дребезги при взрыве Джангай. Мы были уверены, что дикари пустятся в погоню за нами, как только доберутся до того места, где обыкновенно стояли лодки». Поэтому мы постарались как можно скорее уйти от острова, заставив и пленника взяться за весла. Через полчаса, отплыв миль на пять или на шесть к югу, мы заметили целую флотилию плотов, выходившую из гавани, очевидно, в погоню за нами. Но скоро дикари вернулись обратно, вероятно, отчаявшись, догнать нас.